Глава 21. первая. Самодеятельные детективы. Операция, задуманная Владимиром, прошла весьма успешно. Но Холмогорову показалось, что за ними неотступно следил чей-то внимательный взгляд. Когда Алексей и Владимир вернулись домой, в квартире уже сидел Яворский и о чем-то беседовал с Людмилой. «Ну что, привез?» – сразу спросил Владимир. «Все в ажуре», – спокойно улыбнулся сосед. «Прекрасно. Давай сюда!» Яворский передал кассету. «Держи!» – сказал он и направился к двери. «Спасибо. А ты куда?» «Да нужно Нине помочь по хозяйству, а потом на фирму заглянуть!» Писатель, понимающий, кивнул головой. «Согласен. Жене необходимо помогать. Когда вернешься, загляни-ка ко мне». «Хорошо». Яворский ушел. А Холмогоров и Владимир бросились к магнитофону. Вставив пожеванную кассету в магнитофон, Владимир повернулся к гостю. «Ты тут разбирайся со своей белибердой, А если я понадоблюсь, позовешь меня. Мне тоже нужно кое-что сварганить по хозяйству». «Ладно». Уже на пороге комнаты Владимир остановился и сказал. «Да, Алексей». Звонил Сане из отдела по борьбе с мерзавцами и сказал, что этот Селезнев малой надежной, Правда, иногда выпивает, и тогда режет правду матку. За что и не в чести у начальства?» Холмогоров, понимающе улыбнулся. «Понял. Ну ладно, не буду мешать». Старина прикрыл за собой двери, а Холмогоров, включив магнитофон, услышал голос отца Никифора. Алексей несколько раз внимательно прослушал кассету. Он не сразу понял, о чем идет речь. В сообщении проскальзывали непонятные слова вроде «смак», «странный старик», «ценности». И все же из всего услышанного начала выстраиваться логическая цепочка. Он вдруг вспомнил о монахе, который упоминал фирму «Смак». И разговор в мэрии с главным архитектором Колуном, а также странное поведение комитетчиков, которые, по всей видимости, не хотели вмешательства в дело отца Никифора посторонних силовиков, и предупреждение Селезнева об опасности этого дела и запутанности расследования. «Ну что ж», – задумчиво произнес Холмогоров, – «нужно переходить к решительным действиям, пока еще есть время и мною не занялись вплотную». Алексей мысленно наметил план своих действий. Во-первых, нужно было срочно поговорить со старшим лейтенантом Селезневым и обменяться новой информацией потом встретиться с Ладаниной и монахом, позвонить в Загорск и Москву. Но главное – найти ту карту, о которой все время твердил отец Никифор. «Где же он ее спрятал?» – спрашивал себя Холмогоров. «Ведь что-то он говорил о Библии, о моей ошибке в выборе места». Пророк обхватил руками раскалывающуюся от напряжения голову, стараясь ухватиться за конец ниточки, которая помогла бы ему размотать этот кровавый клубок преступления.